Доцент отрекомендовался Сергей Дмитриевич на второй день, когда нас загнали в бараки. Вожу дерьмо. Нас здесь заставляют делать одно дело — разнашивать офицерские сапоги. Поэтому у всех в бараке ноги окровавлены, синие громадные. Но утром так лупят, что не надеть сапог нельзя, насмерть запорют на гайками. Час разнашивается одна пара. Норма — пятнадцать пар в день. Пятнадцать часов бегом, гусиным шагом, в припрыжку. После того, как сапоги разношены, их отправляют на фронт офицерам. Кое-кто умудряется незаметно подбросить песочку под стельку. После того, как сапоги сняты и отложены в сторону, к готовым. Если заметят, вздернут на виселице. Она торчит в углу, апельплаца, очень неприметная. Вешают не больше двух человек в день Два-три исчезают бесследно, помимо веселицы, в лабораториях Два-три не выдерживают, сходят с ума, их увозят За те дни, что я здесь, только один человек сломался и пошел к власовцам на поклон По вечерам, когда мы валимся на нары, морячок начинает бредить Бельгией Он там ходил с партизанами, жил в Орденах Он много рассказывает мне про старика Кюре, который помогает беглецам, про то, как многие пробиваются во Францию, там есть русские, грузины, армяне, целые партизанские соединения, составленные из советских людей. Морячук говорит быстро-быстро, будто у него кризис в болезни, будто он кончается. Попал он глупо, пошел к Кюре за провиантом, а его и накрыли возле дороги. «Теперь мотают» требуют дать явки и особенно интересуются местом расположения русских партизанских соединений. Морячок молчал, поэтому сейчас весь седой, а лет ему, как мне, двадцать. Сергей Дмитриевич, который днем возит дерьмо и чистит уборные, по вечерам проводит для пяти-шести человек беседы о советской литературе. Он читает свои лекции, полузакрыв глаза И непонятно, видит он нас, жадно его слушающих или нет. Голос у него низкий, сипловатый, очень мягкий, никак не вяжется с квадратной физиономией и отвислыми щеками. Глаза голубые, и бровки торчат воинственные, пшеничные. «Мандельштам, как никто, хотел понять и упорядочить окружающий мир», — пророчествует доцент. В его поэзии действует центростремительные силы. Тишину он сравнивал с прялкой. Этим он разгадывал иррациональное понятие. Тишину после этого можно было потрогать руками. Она превратилась в знакомый всем предмет прялку. Чтобы по-настоящему понять Мандельштама, следует любить Гомера. Кто из вас помнит Гомера? Молчим. Морячок тяжело дышит. — скребет тонкими пальцами шею. — У нас в училище только-только начали проходить античную литературу, — шепчу я. — А здесь война, не успели. — В каком ты учился? — В театральном, на режиссерском отделении. — Это где же? Я называю адрес. — Господи, так я там рядышком жила, я, я, я, как же все это далеко и невозвратимо. А кто у вас вел литературу? «Не Бабенышев?» «Нет, Васильчаков, Михаил Никифорович». «Погоди, погоди. Он, кажется, преподавал и в Ифли?» «Нет, он преподавал у мхатовцев в их студии». «Кто-то просит. Ты продолжай, доцент. Адреса потом выяснять будешь». «Да-да, прошу простить. Итак, Мандельштам и открытие им философского термина «тишина». Извольте, я прочту вам его строки». Сейчас минуту память. Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Пахнет уксусом, краской и кислым вином из подвала. Помнишь, в греческом доме, любимая всеми жена, не Елена, другая, как долго она вышивала. Видите, здесь все вещи каждодневного обихода, уксус, краска, подвал, кислое вино — Но, размышляя над такими гигантскими понятиями, как Россия, он тоже умел находить конкретное проявление образа. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. И вам сразу становится зримо понятно, Россия израненная, в тисках молчаливых высоких доков. Или же, извольте, правда, кое-что я подзабыл, Мне на плечи кидается век волкодав, Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав, Жаркой шубы сибирских степей. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей, И меня только равный убьет. Мандельштама он подвирает у отца был томик его стихов кто то тихо с болью шепчет ну да а нас кто здесь убивает равны люди я позволю себе отвечает доцент опять таки обратиться к мандельштаму слушайте же не мучнистой бабочкой белой в землю я заемный прах верну я хочу чтобы мыслящее тело превратилось в улицу в страну Позвоночное, обугленное тело, осознавшее свою длину. Морячок шепчет. Повесить и сжечь еще не значит убить, это точно. Очень мне хочется дожить до того часа, когда будет на земле улица имени меня. Улица моего имени, поправляет доцент. Улица имени меня, упрямо повторяет морячок. «Разговорчики!» — орет Капо. Воцаряется тишина, как прялка. Это поразительно. Тишина не может быть без звука, который бы ее не оттенял. У нас это дыхание людей, а там, в Белом доме, была прялка. «Тебя как зовут?» — шепчет доцент. «Степан. Меня Сергей Дмитриевич. А фамилия? Богданов. Ты не Василия Богданова, музыкального критика, родственник?» — Нет, мой старик — инвалид гражданской войны. Его тоже Степаном зовут. Ноги у старика нет. Сейчас вроде бы там стало легче. У меня там тоже семья. Две дочери и жена. Ты где жил? У Сачёвка, дом семь. А я только-только переехал с Молчановки. Идешь вечером, боты по снегу, хруст, хруст, луна каянная. в окнах тепло... По парадным влюбленные затаились. Не умели ценить мир. Все метались, спорили, от самих себя обижали. Я помню, иногда поражался. Время стало ощущать, оно вокруг меня, как вода в горной речке. Несется, несется. Я совместителем был. Утром университет, а вечером вел курс в школе госбезопасности. Вы? Да, а что? Ничего. Они меня обвиняют, что я заброшен к ним с самолета, как разведчик, мол, школу госбезопасности кончил. А ты, ты? В том-то и дело, что нет. Я сбежал с шахты «Мария». Там каторжный был лагерь для штрафников. Я три раза сбегал. Два раза ловили тут же. А третий удалось. И взяли-то по глупости. Если скажу про «Марию», значит, туда отправят. А там виселица. У меня мишень была на спине. Бедные, бедные. А летом мы, бывало, на Клязьму выезжали, на дачу. Вечером после дождичка идешь с поезда, на участках патефоны играют, детишки беззаботно смеются. И такое во всем спокойствие и высшая целесообразность. Бог ты мой! Я купил дачку в тридцать седьмом. Утром проснешься, в окнах солнца, Сосны красные, медовые — птицы разливаются, выйдешь на террасу, а там после дождя ночного лужицы, а в лужицах солнце высверкивает, глаза режет. Его мучительно сладко слушать, потому что говорит доцент так, будто он смотрит на все это, будто он сам сейчас во всем этом. И еще очень мучительно слушать его, потому что это расслабляет, делает мягким, жалостливым. Начинаешь думать, что все муки терпишь впустую. Зря все равно никогда уж не придется тебе видеть раннего синего утра и медовых сосен, и лужицы на терраске, которая осталась после ночного дождя. Доцент замолкает и поворачивается к стене. Морячок шепчет мне в ухо. — Слышь, бежать надо. Погибнем тут. Задарма погибнем. Отсюда до Бельгии ночь ходу. Они меня пехом гнали по дороге. На запад по звездам, а там, в Бегни живет чудесный старик. Их кюре он спрячет. Как убежишь? Здесь охраны вокруг тьма. Забор выше бараков. Не болтай глупости. Отсюда не сбежишь. Надо думать о том, как жить здесь. Бармачи, бармачи, говорит морячок. Да не заборматывайся. Тут один доцент долго живет, А те, кто вкалывает... Те месяц и с приветом, ногами вперед в крематорий. Слышь, сладким потянуло, и это они по ночам печь топят, трупы жгут. Ах, разбежаться шестом, через забор и деру. Меня днем вели, я все запомнил. У доцента затряслась спина, внезапно, будто он стал часто-часто икать. Вы что, Сергей Дмитрич? Ах, отстань, бога ради, отвечает он сквозь слезы. Отстань! «Не надо. Скоро наши придут, успокаивая его. Мне в тюрьме говорили, что Гитлера под Сталинградом раздраконили. Бегут они во всю Ивановскую. Перестань, противно слушать. Кто тебе рассказал про все это? Мой сокамерник? Сокамерник, сокамерник. Пойми, все погибло. Родина наша поругана. Семьи под сапогом, культура заплевана». А мы здесь, русские с русскими, деремся, не можем языка найти, не можем простить друг другу формы во имя смысла жизни нашей, во имя Родины, которая у нас у всех одна. У меня с Пал Палычем Родины разные. С каким Пал Палычем еще? Со следователем моим. Изуверы есть всюду. Тоже верно. Ах, Степан, Степан... Как мне хочется хоть на минутку оказаться дома, пройти по своему кабинету, потрогать корешки книг, погладить лица родных. И тогда можно обратно, можно хоть до конца. Ночью барак подняли по тревоге, и даже не разрешив нам одеться, погнали на Апель-Плац, хотя двор у власовцев Апельплацем не назывался. И проклятые вывески «работа делает свободным» на воротах не было, как у нас на шахте Мария. Во дворе нас выстроили в колонну по четыре и приказали бежать к воротам. Там в два ряда стояли асэсовцы с дубинками и власовцы при нагайках. «Быстрее, быстрее!» — кричат нам. Передние ряды замерли возле власовцев. Те гогочут и помахивают нагайками. Те, кто сзади напирают, их тоже бьют. Получается, что наша колонна, словно живой организм, подвигает самое себя к воротам, где всех нас «Ждет генеральное побоище». Слышно громкое дыхание и ровный топот сотен ног. Голоса власовцев, подгоняющих задние ряды в этой напряженной тишине, кажутся до того страшными, что кто-то из наших не выдерживает и начинает истерично на одной ноте верещать. И началось. Власовцы, стоявшие возле открытых ворот, набросились на первые ряды и стали пропускать людей, через себя. За открытыми воротами маленькая территория крематория. Эсэсманы и власовцы организовали живой коридор и бьют нас свинцовой проволокой, нагайками, палками, дубинками. Главное беречь голову. Люди закрывают голову. Власовцы пьяно орут, смеются, лупят почем зря. Впереди меня бежит Сергей Дмитрич. Острые локти его прижаты к ребрам, голова запрокинута, он все время кричит «Господа, господа, погодите же, господа, господа, погодите же, давайте разберемся!» Включены прожекторы. В их мертвом свете все мы выглядим какими-то зловещими персонажами из забытых детских сказок в полосатых каторжных костюмах, бритые, босые, на растаявшем снегу. И кровь, которая у всех нас сейчас на лицах, Не кажется красной, сейчас она черная, будто лак, которым обрабатывают дерево.